Глава 9. Три месяца после захвата Эльдара пролетели как один день. Пленника выпотрошили до самого донышка, а потом предъявили союзникам для знакомства, равно как и трофейный разведывательный корабль. Ведь слова словами, а материальные доказательства тоже нужны. Только этот шаг позволил окончательно склонить империю Кхетов к союзу. Но «Вольтран-17» начали свозить территории, передавая в руки представителей Виктора. Совершенно безвозмездно. На фоне развернувшейся пропаганды о предстоящем судном дне все это выглядело довольно логично и разумно. Они выглядели пусть небольшим, но шансом выстоять в предстоящей бойне. Той последней соломинкой, которая могла бы переломить хребет верблюду. Где-то рабов свозила имперская администрация, где-то частные лица. Не без эксцессов, конечно. То здесь, то там и внезапно гибли. Но канцелярия брала таких дельцов на карандаш и коралла, Строго, но тихо. Инфаркт там или еще что. Пренебрегать вежливой просьбой императора смертельно опасно, особенно в боевой обстановке. Разумеется, освобожденных рабов... Никто не пытался сразу направить в войска. Многие были в совершенно неадекватном состоянии психически. Им всем требовалась реабилитация в той или иной форме. Ради чего Виктор отправил на Вольтран-17 Аларису и Ариану. Спешно приводить всех в порядок. Сильные маги разума могли это сделать очень быстро. Ну, в разумные сроки. По всей империи все, что могло воевать, довооружалось. Готовились целые флоты для экстренной эвакуации населения и материальных ценностей, для чего привлекались многочисленные торгово-транспортные мощности. Ведь направления ударов противника пока были неизвестны. Арахниды тоже активно готовились, пуская все свои запасы жизненной силы, аккумулированные в массе уже бесполезных наземных воинов, на космические корабли. Бардак творился страшенный. Но это было первое взаимодействие Кхетов, Арахнидов и Эритори ради единой цели. Странно было бы иначе. Впрочем, Виктора этот бедлам мало интересовал. Он медленно выпадал в осадок от той безрадостной картины, которую открывал перед ним пленник. Ему требовалось понять, с кем ему предстоит битва, чтобы выработать грамотную стратегию и тактику. Лучше бы он не пытался во всем этом разобраться. Когда-то очень давно эльдары были другими, магическая цивилизация крайне высокого уровня, настолько могущественная и совершенная, что по сравнению с ними Артирай на пике своего развития выглядели жалкими и бестолковыми дикарями. И все бы хорошо, только в один прекрасный момент их экспедиция вскрыла один из древних могильников, потревожив Сла Алиеш. Настоящего имени и природы выпущенного чудовища Ильдары не знали, но это было и не нужно. Девять из десяти Ильдаров пало в тот день, рассыпавшись прахом. Император замер между жизнью и смертью в бессознательном состоянии на своем троне, не в силах его покинуть. А весь народ оказался под действием жуткого проклятия. Отныне любое употребление магии обращало Эльдара в прах немедленно. Сла Алиеш тянулась из всех Эльдаров силы, требуя жертв. Много жертв. Еще больше жертв. Это существо выглядело поистине ненасытным. Сколько бы ему ни дали, завтра оно хотело больше. И если поначалу остатки цивилизации Эльдар ограничивались ритуальными казнями, то уже спустя несколько тысячелетий им пришлось зачищать от жизни целые планеты. Вынужденный переход с магией на технологии происходил одновременно с так называемым «затмением разума». Некогда яркое воображение и пытливость льдар угасли. Они потеряли возможность придумывать концептуально новые вещи. И так бы и погибли если бы за столь длительное время существования не собрали огромное количество сведений о технике более примитивных цивилизаций. Да и потом развивались только на идеях, рожденных в недрах уничтожаемых цивилизаций, нередко идущих довольно причудливым путем. Нарезав весь свой кластер на делянке, Эльдары после серии разрушительных войн добились абсолютной гегемонии. Это позволило им раз за разом уничтожать возрождающие цивилизации, не доводя до опасного уровня их развития. Ведь детей Ульдар после проклятия Сла-Алиеш больше не рождалось. Ни естественным, ни искусственным путем. Максимум тела — овощи, лишенные сознания и души, а потому любого убитого некем было заменить. Чем дольше Виктор беседовал с пленником, тем больше уходил в депрессию. Технический победитель даров — союз кхетов, арахнидов и эриторий не мог. Это разные весовые категории. Правда, прямо сейчас шла зачистка одного из секторов, достигшего предельного уровня развития. Так что отвлекать основные силы на союзников Эльдара не могли. Но и малой карательные эскадры вполне хватит для тотального разгрома столь недоразвитых аборигенов. Главное же заключалось в том, что с Эльдарами просто невозможно было договориться о мире. Для них все эти кхеты, арахниды и прочие являлись расходным материалом. Без принесения их в жертву слай и Эльдары бы просто получили новую порцию мучений и страданий. Оно им надо? Вот. Значит, что? Правильно. Даже если удастся отразить или уничтожить карательный отряд, позже придут основные силы Ильдар и завершат начатое дело. Но это будет потом. По сути, вся эта война — просто попытка выиграть себе еще чуть-чуть времени. Совсем крохи, ничего не решающие. Однако Виктор не желал сдаваться просто так, как и Адрия. Остальным же эта пара ничего не говорила. «Как бы не сорваться», — выдала Адрия Виктору свои мысли, старательно чирикая с каким-то офицером с максимально вдохновленным и непринужденным видом. «Держись. Скоро нас убьют, и мы сможем отдохнуть и отоспаться». Шутник.